Прошло уже полтора года с тех пор, как я составил свой замысел. Поэтому я начал уже считать его не осуществимым. Представьте же себе моё изумление, когда однажды ранним утром я увидел на берегу на моей стороне острова по меньшей мере пять индейских пирог. Те они стояли пустые, приехавшие в них дикари куда-то скрылись. Я знал, что в каждую лодку садится обыкновенно по 4 по 6 человек.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 Мне осталось только предупредить его. Я выстрелил и положил его на месте. Несчастный беглец, видя, что оба его врага упали замертво, как ему казалось, остановился, но был до того напуган огнём и резким выстрелом, что растерялся, не зная идти ли ему ко мне или убегать от меня, хотя вероятно больше склонялся к бегству. Тогда я стал опять кричать ему и делать знаки подойти ко мне, и он меня понял.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 потрепал по плечу и всячески старался показать, что ему нечего меня бояться. Но начатое мною дело было ещё не доведено до конца. Дикарь, которого я повалил ударом приклада, был не убит, а только оглушён, и я заметил, что он начинает приходить в себя. Я указал на него спасённому мною человеку, обращая его внимание на то, что враг ещё жив. На это он сказал мне несколько слов на своём языке,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 Такое умение владеть тесаком очень не удивило меня, ибо этот дикарь в своей жизни видел, должно быть, только деревянные мечи. Впоследствии я, впрочем, узнал, что дикари выбирают для своих мечей такое крепкое и тяжелое дерево и так их оттачивают, что одним ударом могут отрубить голову и руку. Сделав свое дело, мой дикарь вернулся ко мне с веселым и торжествующим видом.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 что оставаться опасно, так как за ним может быть новая погода.